Глава 33. Даша С самого утра она жутко нервничала. Не перед одним плановым УЗИ девушка не волновалась настолько сильно. Сегодня раскроется игра Егора, и станет понятно, чего дальше ждать. Всю дорогу до больницы они молчали. Егор тоже казался напряжённым. Даша наблюдала за ним украдкой и ощущала, как внутри нарастает плохое предчувствие. Почему он такой странный? Из-за чего ему напрягаться? Неужели из-за обещания отпустить её домой? Передумала и теперь боится скандала? Или же того, что если отпустит, она сможет сбежать? Эта неизвестность лишь ещё больше нагоняла суеты. На кушетку Даша ложилась уже на грани нервного срыва так как накрутила себя до невозможного и когда врач поднёс к её животу прохладный датчик, вздрогнула испугавшись. Дарья Петровна, расслабьтесь, пожалуйста, не стоит так нервничать, строго велел Геннадий Анатольевич. Она глубоко вздохнула и постаралась расслабиться, но случайно посмотрев на Егора, снова напряглась. Тот стоял в сторонке с каменным лицом, будто готовясь к тому, что сейчас ему сообщат какую-то ужасную весть. Губы были плотно сжаты, брови хмуро сошлись на переносице, а скулы периодически подрагивали. Когда их взгляды неожиданно встретились, dash словно ударило током. Его глаза стали практически чёрными, пугающе чёрными. Она отстранённо слушала врача и сжимала кулаки так сильно, что короткие ногти до боли впивались в ладони. Но и худшие опасения подтвердились, произнес Геннадий Анатольевич, сосредоточенно разглядывая монитор аппарата УЗИ. К сожалению, плацента так и не поднялась, как мы того ожидали. «Сейчас проведем трансвагинальное обследование, и тогда уже будем делать окончательные выводы», сообщил доктор озадаченно и обратился к мужчине. «Егор Александрович, вам придется немного подождать в коридоре». Надя настороженно приподнялась. Что значит трансвагинальное обследование? И следом, запоздало до неё дошли слова доктора. Худшие опасения подтвердились. Сердце в груди тревожно сжалось, рёбра, словно костлявые пальцы, сдавили лёгкие, не позволяя ей нормально дышать. Она испуганно посмотрела на Егора, будто надеясь получить от него какие-либо пояснения, но тот с немного помешков молча вышел из кабинета. «Что с моим ребенком?» – дрожащим голосом обратилась она к врачу. «С девочкой все хорошо, не беспокойтесь», – попытался успокоить девушку Геннадий Анатольевич, но паника почему-то ни на миг не отступала. Наריה Петровна, немного успокойтесь и спустите, пожалуйста, брюки до колен. Зачем окончательно растерялась девушка? Вас разве прежде не обследовали вагинально? Нет? Понятно. Не бойтесь, это не страшно и совершенно безболезненно, пояснил врач и продемонстрировал ей удлинённый датчик. Даша посмотрела на прибор в его руках и покраснела. Так как моё поворот анабала совершенно не готово, оголяться перед мужчиной, пусть и даже врачом, ей просто не позволяла совесть. А без этого никак, спросила Дарья с конфуженно. Дарья Петровна, никак. Мне нужно посмотреть, полностью или частично плацента перекрывает родовые пути. От этого зависит дальнейший процесс родов. «Не стесняйтесь и не воспринимайте меня как мужчину. Я ваш врач, и нам еще рожать вместе!» Улыбнулся он добродушно. «Перед вами у меня сегодня уже было пять пациенток, и после вас будет еще столько же. Если вам настолько сложно, закройте глаза и думайте о своем ребенке». Даши ничего не оставалось, кроме как послушаться. Сгорая от стыда, она опустила брюки и зажмурилась. Девушка вздрогнула в тот момент, когда холодный датчик коснулся плоти и вошёл внутрь. Она сжала зубы до скрипа, так как процедура оказалась довольно неприятной. Не болезненной, конечно, но всё же вызвала непонятное отвращение. Когда всё закончилось, девушка поднялась на ноги и попыталась прийти в себя. У нее было такое ощущение, что разделась она не перед доктором, а оголилась перед целой толпой. Геннадий Анатольевич пригласил Егора обратно в кабинет, и Даша стала еще более некомфортна. Ее щеки по-прежнему пылали. «Ну что ж, будущие родители, присаживайтесь», — предложил врач, видимо, заметив их нерешительность. «Не буду тянуть время, а перейду сразу к делу». Плацента, к счастью, частично перекрывает зев шейки. Это означает, что возможны как естественные роды, так и кесарево сечение, на усмотрение врача. И я всё же склоняюсь к кесареву, дабы избежать осложнений во время родов. У вас таз узковат и плод к тому же не маленький. А какие могут быть осложнения при родах? Поинтересовалась Даша, не скрывая страха. Но в редких случаях может произойти отслоение плаценты и начаться кровотечение, пояснил врач, и от слова кровотечение у неё сразу же закружилась голова. Риск есть всегда, поэтому я рекомендую плановый КС в 38 недель. До этого будем постоянно наблюдать, чтобы исключить гипоксию плода и отслоение плаценты. Даже, знаете, я бы советовал вам лечь к нам на сохранение до родов. Здесь вы будете под постоянным наблюдением. Даша машинально посмотрела на Егора. В памяти всплыл их вчерашний разговор. Если всё будет хорошо, ты сможешь уехать домой. А если не будет? Почему она не спросила об этом сразу? Наверное, даже не предполагала такого варианта, а он, похоже, знал. Ее неожиданно осенило. Не Егор ли все специально подстроил? — Геннадий Анатольевич, мы можем, пожалуйста, остаться наедине? — обратилась девушка к врачу. — Да, конечно, — согласно кивнул он головой и вышел из кабинета. — Просто гениально, — воскликнула Даша, метнув злой взгляд на Егора. — Не понял, — отшатнулся тот, еще сильнее, нахмурившись. Зато я всё поняла. Она вскочила на ноги и угрожающе нависла над ним. Вот в какую игру ты, значит, решил сыграть? Упрятать меня в больницу захотел. Всё продумал, даже диагноз сложный врачам оставил поставить, только лишь бы домой меня не отпускать. Что ты опять несёшь, вздышепял он, поднявшись со стула. Куда упрятать? Какой диагноз? Ты сама себя слышишь? Я сразу не поверила. Знала, что есть подвох. Хорошим решил прикинуться, втереться в доверие, навешал мне лапши на уши. Можно подумать, я идиотка, чтобы повестись на твои сказки, обвинила девушка, побогровев от ярости. Значит так, зарычал Егор, схватив её за плечи. Ничего подобного я не делал, ясно? Всё, что сказал врач правда. Что вообще у тебя в голове, не понимаю. Так я и поверила, бросила на слёны ненавистью ему в лицо. Ты вчера несколько раз повторил, что если всё будет хорошо, можешь возвращаться домой. И упс, не хорошо, значит и домой не надо отпускать. И слово своё ты как бы издержал. И от меня избавишься, упрятав в больницу. Не прокатит. Боже, до да твоей фантазии только книги писать. Ухмыльнулся Егор, убрав от неё руки. Давай, успокайвайся уже. Это называется сама придумала и сама обиделась. Повторяю, ничего подобного нет. Можем сейчас же поехать в любую другую клинику и обследоваться. Я слово не сказал про то, чтобы ты легла в больницу. Это предложил врач. Просто не успел сказать. Я не дала, отрезала Даша, по-прежнему не веря ему. Давай поедем в другую больницу. Я сама выберу без тебя, чтобы ты не успел ничего подстроить. "У тебя точно паранойя", усмехнулся он раздражённо. На мгновение даже показалось, что у него дёргается правый глаз. "Ничего. У меня уже все нервные клетки вибрируют от напряжения". Ещё и ту маску непроницаемую нацепил на лицо, будто и вправду ничего не знает. Весь такой белый и пушистый. Нет, она больше никогда не попадётся в его капкан, не поверит, пока сама не убедится в этом окончательно. Хорошо, собирайся, поедем, согласился Егор неожиданно и торопливо добавил: выберешь клинику по дороге.